Глава 23. Бойня «Нам больше не нужны перерождения, Кул!» — негромко, но отчетливо произнес голос из толпы. «И кто же это говорит?» — Кул в полоборота повернулся к стоящим плотным полукругом прихожанам и указал пистолетом на одного из них. «Должно быть ты, брат Эмит. Брат Александр уже готов к перерождению. Ты хочешь последовать за ним?» Брат схватил Серегина за плечо и толкнул его за спины десантников. Одновременно другой рукой он сорвал с пояса и бросил под ноги вооруженным колонистам слепящую гранату. Яркая вспышка на мгновение разорвала темноту, превратив ее в ослепительно белую пустоту. Ситуация была стандартная, многократно отработанная на тренировках. Десантникам не потребовалась команда лейтенанта, чтобы одновременно отступить, захлопнуть и запереть ворота купола. «Вперед!» Толкая перед собой ошалевшего инспектора, Брас бежал к противоположному концу зала. «У нас есть несколько минут, пока они не пришли в себя». На бегу лейтенант включил рацию. Ловаль, подгоняй вездеход к храмовому куполу, но не к входу, а к противоположной стороне. Быстро. У нас нет ни одной лишней минуты». «Что ты задумал?» — на бегу спросил его Кийск. «Если сложить одну из каркасных опор, то край купола должен приподняться над грунтом». Сорвав драпировку за подиумом, они миновали участок, заваленный каким-то барахлом, похожим на театральный реквизит, и оказались возле уходящей плавной дугой вверх стены из армированного пластика. Кабонга-Проворнов вскарабкался на ближайшую опору, отстегнул рычаг замка первого блокового сочленения и, прыгнув вниз, повис на нем всей тяжестью своего массивного тела. Опора переломилась вместе разомкнутого сочленения. Нижний конец ее, задравшись вверх сантиметров на 30, приподнял край купола. Шагалов и зато первыми выбрались через образовавшуюся щель наружу. Хорошенько дернув за руки, они помогли пролезть Серегину. Вспомнив, об оставшихся в зале посвященных, Киск привел их к лазу и одного за другим вывел наружу. Ваша задача теперь защита инспектора указав на Серегина, сказал кейск посвященным. Инспектор протестующего замахал руками, когда посвященные взяли его в плотное кольцо. «Не бойтесь, инспектор», — успокоил его киск. «Они подчиняются тому, кто умеет приказывать». У входа в храм в это время творилось нечто невообразимое. Ослепленные сторонники Кула принялись палить во все стороны из трассеров, Выстрел импульсной пушки пробил дыру в стене соседнего купола. Взорвавшийся внутри заряд разворотил крышу, взметнув во тьму столб синеватого пламени. Из купола выбежали люди, вооруженные каким-то примитивным оружием, и набросились на бессмысленно мечущуюся возле храма толпу. Кул сразу же после взрыва гранаты прижался к стене храма и, перебирая по ней руками, выбрался из центра всеобщего безумия. Накинув на голову капюшон, он плотно закрыл глаза и, скорчившись на земле, стараясь сделаться как можно меньше и незаметнее, стал терпеливо ждать восстановления зрения. Кто-то тронул его за плечо. Кто здесь? испуганно вздрогнув, отпрянул в сторону Кул. Это я, Кул, ответил невозмутимо спокойный голос двойника. Боясь, что тот может уйти, оставив его, Кул вцепился ему в руку. Что происходит вокруг? я ничего не вижу». «Бойня!» — все таким же ровным голосом ответил двойник. «Колонисты убивают друг друга. Ты научил их не бояться смерти. Я попытался навести порядок, но, похоже, только ухудшил положение. Теперь уже резня идет по всему поселку». Кул потер пальцами глаза и смог различить расплывающийся силуэт собеседника. Постепенно изображение мира вокруг становилось все более четким. Зрение возвращалось к нему, а вместе с ним и способность управлять ситуацией. Основной эпицентр бессмысленного побоища переместился в сторону от храма. У входа продолжали молотить друг друга всем, что подворачивалось под руку несколько небольших разрозненных групп общей численностью не превышающих 30 человек. Значительно больше лежало на земле, с неестественно вывернутыми конечностями, с проломленными головами, с расплывшимися пятнами крови на серых балахонах. Кул решительно поднялся на ноги и, приблизившись дерущимся, выстрелил в первого, кто оказался ближе всех к нему. «Прекратить!» — заорал Кул. «Прекратить немедленно!» Колонисты замерли, парализованные звуками его голоса. Однако глаза их по-прежнему блуждали по сторонам, выискивая противников. «Или вы все забыли, что только я могу дать разрешение на смерть?» — тихо произнес Кул. «Враг там!» — снова закричал он, выбросив руку в сторону ворот храма. «В нашем святилище неверные. Их следует убить и вернуть к Богу через перерождение». Все взоры обратились к закрытым дверям. Казалось, прикажи сейчас Кул, и они бросятся на нее и выбьют как тараном собственными телами. «Соберите оружие», — велел Кул. В храме оставались только брасы Кабонга, когда выстрел импульсной пушки разнес в дребезги двери, и в зал ворвались колонисты. Поля из трассеров, они бросились вперед. Кабонга опустился на одно колено и длинной очередью сбил первых, вскочивших на подиум но бегущие следом за ними, подхватив оружие, продолжали стрельбу. Беспорядочные выстрелы разбрасывали в стороны сваленные в кучи стулья, ящики, рулоны портьер и прочий хлам. Ответный огонь двух трассеров с трудом сдерживал неослабевающий натиск. «Уходите, лейтенант!» — крикнул Кабонге. Слева в нескольких шагах от них из-за сложенных в штабель ящиков выскочил вооруженный колонист. Вспышка ударила брасу в грудь, отбросив его к стене. Колонист с яростным криком кинулся вперед, продолжая раз за разом давить на гашетку. Выстрелы с близкого расстояния пробивали бронепластик защитной формы лейтенанта, урода и его тело. Одним прицельным выстрелом Кабонга снес голову безумному колонисту и наклонился над телом браса. Лейтенант был мертв. Навалившись плечом, Кабонга опрокинул груды ящиков на пытающихся обойти его слева колонистов и швырнул в проход перед собой осколочную гранату. На какое-то мгновение, пока оружие в очередной раз переходило от убитых к живым, стрельба утихла. Кабонга выбросил в узкий ласт трассера лейтенанта и убитого им колониста. Сам он лег на землю и протянул в проход руки. С той стороны его мгновенно подхватили и выдернули наружу. «Держите дыру под прицелом», — сказал Кабонга. «Сейчас они оттуда полезут». Но колонисты напали на них из-за края купола. Трассер был только у одного, остальные бежали, размахивая руками с зажатыми в них ножами и железными прутьями. Сатов выстрелил в того, что был с трассером, и колонист упал, зарывшись лицом в камни под ногами». Однако других это не остановило. Сатой Шагалов открыли плотный огонь и стреляли до тех пор, пока ни одного из нападавших не осталось в живых. «Они с ума посходили», — сдавленным голосом произнес Шагалов, — «бросаться с голыми руками на трассеры. Они достанут нас», — уверенно сказал Кийск, — «даже если все вокруг будет завалено трупами». В подтверждение его слов из лаза под стеной вынырнул колонист. Прежде чем он успел подняться, Мастерс пристрелил его. Киск взял себе один из трассеров, принесенных кабонгей. Второй он протянул Серегину. «Нет-нет», — затряс головой инспектор. «Мне прежде не приходилось стрелять в людей». «Теперь придется», — сказал Киск и сунул трассор ему в руку. «И запомните все», — обратился он к остальным. «Те, кто вокруг нас, не люди, а биокопии, созданные лабиринтом с одной одному ему понятной целью. Из-за поворота вылетел вездеход Лаваля. Еле пробился, сообщил он, затормозив возле ожидавших его людей. Дана, сидевшая позади него, смотрела по сторонам ничего не понимающим взглядом. В поселке творится черт знает что. Какие-то камикадзе бросались прямо под колеса. Главное, что доехал, прервал его киск. Кабонка тем временем выдернул из-за кузова вездехода тяжелый четырехполосный автоматический трассер «Фостер» и нежно погладил его по вороненному стволу. «Вот это мне нравится!» — с восторгом произнес он. «Теперь можно и потанцевать!» «Танцев не будет!» — ответил Мукийск. «Немедленно уходим!» «Куда?» — спросил Мастерс. «Корабль в руках Кула!» «На станцию! Один ее корпус цел, и, надеюсь, мы сможем в нем укрыться!» И что же дальше? У нас нет связи. Минимальные запасы провизии и боеприпасов. Дальше посмотрим. Из-за купола со стороны поселка раздался новый взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой. Не видя людей в темноте, мимо них пробежало несколько колонистов, преследуемых более многочисленной группой. Один из убегавших упал, и ему тут же вогнали в спину железный пруд. «Все мы в вездеход не поместимся», — сказал Сато, глядя, как поспешно Серегин занимает место рядом с Данной. «Я бы не стал завидовать тем, кто поедет на вездеходе. Мы используем его для прикрытия. Пока Кул будет выслеживать вездеход, остальные попытаются покинуть поселок и добраться до станции пешком». «Но это же полдня пути», — возмутился инспектор, но ему никто не ответил. Казалось, никто даже не услышал произнесенные им слова Как-то само собой получилось, что после гибели лейтенанта Браса командование перешло к Кейску. Возможно, это было связано с тем, что все имели возможность убедиться в том, что он лучше других знает эту планету и то, что здесь происходит. Или же, считая его сотрудником Совета Безопасности, десантники автоматически присваивали ему более высокое звание, чем было у любого из них. Как бы там ни было, все ждали приказов именно от него.